Влезать во все это. Против системы не попрешь. Колдунова он пацаном знал. Ха! Другое время, брат, другое. И люди другие. Ты когда уезжаешь? Прогоняешь? Честно тебе скажу, нехорошо здесь. Ты уж не обижайся. А лучше тебе не задерживаться. Не дай бог что. Идем в хату. Пока. Перекусим. Вслед за Андреем Прозоров поднялся на крыльцо. Со скрипом отворилась тяжелая дверь, обитая изнутри войлоком. И они оказались в просторных полутемных сенях. Сени были загромождены какими-то бочками, Груда досок лежала у дальней стены. Углы тесно заставили чугуны и мешки. Пахло чем-то кислым, перебродившим. Прозоров, выставив руки на ощупь, продвигался вслед за братом. И все-таки больно ударился бедром, а что-то острое металлическое. «Осторожно, тут сундук!» Запоздало предупредил Андрей, открывая дверь в комнату. Кованный, старинная вещь. Я понял, — сказал Прозоров, потирая ушибленное бедро. Стол был уже накрыт. Накрыт по-деревенски просто. Фаянсовые тарелки, а в них соленые огурцы, помидоры, квашеная капуста, зелень, тонко нарезанное сало середине стола — графинчик с водкой. На газовой плите скворчала в сковородке яичница. Выпили по рёмке водки, по второй. Но разговор не ладился. Все чаще стали возникать неловкие паузы. — Вот что, — сказал, наконец, прозрав ты, брат, не обижайся. Я устал с дороги. Отведи-ка меня на сеновал, а уж завтра поговорим подробнее. Я с утра в город съезжу, поброжу по памятным местам, а вечерком вернусь и потолкуем как следует. На данное предложение Андрей откликнулся с готовностью. Ему и самому тяжко было поддерживать вымученную беседу, с внезапным гостем. Проснулся Иван рано. Неясная тревога мучила его, когда он спустился с сеновала. Во дворе блеяла коза, брат возился с мотоциклом. Андрюша позвал его Прозоров и заметил, как плечи у брата вздрогнули. Как отсюда добраться до города? Решил съездить, осмотреться, вечером вернусь. Иди мимо озера, выйдешь к станции. Две остановки на электричке, и ты в городе. А бодрым шагом Прозоров пошел к озеру и уже через полчаса садился в подоспевшую электричку. В вагоне, разговарившись с попутчиками, выяснил, что нужный ему автобус останавливается прямо у вокзала, и едва вышел на знакомую площадь, перед ним увидел этот автобус, как по заказу подруливающий к остановке. Все складывалось на редкость удачно. Ехал по городу, внимательно разглядывая улицы в окно. Надо же, за годы его отсутствия в городе успели выстроить гигантский мост над железной дорогой. Когда утром он въезжал в город, не заметил его. А вот и дом, зарывшийся в кусты сирени, где был счастлив когда-то с мамой. Вот и колокольня белой церкви. На переезде по-прежнему мигал красный светофор, маячила белая будка с бессменной толстой теткой в телогрейке, и понора клонился к земле опущенный шлагбаум. Через полчаса пустой автобус, который теперь вез с Прозорова обратно на вокзал, снова въехал на мост. А внизу по-прежнему... Одиноко и грустно мигал красными фонариками ненужный переезд, перегораживал пустую дорогу. И маленькая тетка стояла, опершись на барьер и подняв руку с жезлом. «Зачем я здесь?» — мелькнуло в голове и вновь тоскливо сжалось сердце. «Может, самый резон именно сейчас кинуться с этого моста на рельсы?» Впрочем, что за бред? Нет, Ваня, ты лишь в начале пути, и прерывать его на старте категорически не стоит. Вперед, в новую жизнь, вот так. И новая эта жизнь встретила Ивана во всей своей обнаженной красе. Солнце садилось за полями, Длинные тени лежали на земле, синели на нежном розовом горизонте дальние леса, и просторы земные были величественны и смиренны. Еще издалека, с берега озера, увидел он два джипа, стоящие у ворот дома брата. Прозоров, следуя профессиональному наитию, нырнул в кусты И, пригибаясь, пошел стороной, направляясь к дому с тыла, где густой и высокий боярышник выселся над забором. Пройдя десяток метров, вздрогнул, услышав тугой винтовочный выстрел, вслед за которым жалобно завизжала собака. Грохнул еще один выстрел, и собачий визг прекратился. Прозоров упал в траву и пополз. «Никаких эмоций, никаких чувств и эмоций», — вдалбливал он сам себе, осторожно подползая к забору. «Все на одном ледяном расчете и на голом анализе». Он твердил эти фразы, одновременно понимая, с окончательной и безнадежной ясностью, что рассчитывать в данной ситуации на что-либо и на кого-либо ему абсолютно не приходится. И финал происходящего будет неотвратимо гибельным и страшным. Отодвинув подгнившую доску забора, он взглянул во двор, И с первого же взгляда уяснил, что у врага по меньшей мере десятикратный перевес в живой силе, не говоря уже о вооружении. Иван еще раз остро пожалел, что оставил свое оружие в Москве. «Спокойно, уйми нервы», — продолжал он внушать сам себе, — «эти скоты...» Застрелили собаку для острастки, пугают. Но людей они убивать не станут, побоятся вот так в открытую. Да и какой смысл убивать тех, кто приносит хоть какой-то доход? Глупо. Напустят страху и уберутся. Нет, завтра же всех этих дурачков «В охапку и к черту отсюда!» Из дома донеслись громкие женские вопли, хлопнула дверь, и несколько бандитов выволокли во двор сперва покорного брата Андрея, которого била крупная дрожь, а вслед за ним упирающихся Ленку и Верочку.